Глава 33. После случившегося на террасе все ощущалось каким-то серым, наигранным и бессмысленным. Люди и нелюди вокруг только раздражали. На коже, под унылым серым платьем, еще горели поцелуи демона. А в ушах звучал его хрипловатый голос. «Когда мы вернемся, я сделаю тебя своей». И мысль о ночи вызывала то возбуждение, то панику. Он ведь сделает. Хотя бы попытается. А сможет ли Дженни на этот раз сказать «нет»?» Девушка постаралась взять себя в руки, даже ущипнула пару раз незаметно. Все это случится только через несколько часов. А сейчас ее задача — помочь Рауму заключить контракт. Успокоиться удалось не сразу. Но огни, музыка... В дальнем углу бальной залы расположился целый джазовый оркестр, и множество новых лиц потеснили случившееся на террасе. Уже через 15 минут светского общения Дженни решила, что ей здесь не нравится. А через полтора часа убедилась в этом окончательно и бесповоротно. Во-первых, скучно. Куча незнакомцев, пустые беседы ни о чем, фальшивая доброжелательность, Во-вторых, мужчины вели себя странно, улыбались слишком сладко, говорили многозначительные комплименты и все норовили то поухаживать, то пригласить на танец. Сперва она думала, что это обычная дань вежливости. Кто знает, может на приемах подобного уровня принято вертеться вокруг любой женщины ужом, даже если она со спутником. Но потом заметила, что остальные гости не получают и в половину столько внимания от противоположного пола. И вот что им, спрашивается, нужно. Платье у Дженни более чем неброское, Глазки она никому не строит, молчит и вообще изо всех сил маскируется под предмет меблировки. А они все липнут и липнут. В-третьих, Раум, от которого не укрылась аномальная популярность его подруги, распсиховался. Вместо того, чтобы решать деловые вопросы, ради которых они и выбрались на прием, сторожевым псом отирался вокруг Дженни и разве что не рычал на внезапных ухажеров. И порой перегибал палку, отвечая откровенным хамством на вполне невинные слова. «Представьте мне вашу прелестную спутницу», попросил импозантный демон с белыми, как у Раума, волосами. Раум скривился. «Дженнифер Рейт». Сквозь зубы произнес он. «Дженнифер, это мой двоюродный прадедушка Эргордиабес. Не обманывайся его моложавым видом, ему уже за триста». Джинни вопросительно приподняла бровь. «Раум шутит? Или...» Выглядел новый знакомый по человеческим меркам от силы на сорок. И явно относился к тому типу мужчин, которые, словно доброе вино, становятся только лучше с годами. Эргор Диабес рассмеялся и погрозил пальцем. Но я и в таком возрасте еще ого-го, молодой человек. Пытливый взгляд лимон на желтых глаз остановился на Дженни, и девушке стало неуютно. Откуда вы, прелестное дитя? Где мой беспутный племянник умудрился встретить такую совершенную красоту? Где встретил, там больше нет, резко обрубил Раум. «Простите, дедуля, мы спешим». И почти потащил Дженни за собой сквозь толпу. Так что это выглядело почти неприличным и очень напоминало бегство. «Мне кажется, это невежливо», заметила Дженни, пробираясь за ним. Демон хмыкнул. «Нет, детка, это еще вежливо». «И будь с ним аккуратнее. Дедуля Эргор — самый отчаянный бабник из всех моих знакомых демонов». Дженни фыркнула. «Он что, ревнует?» «Это просто смешно. За собой бы лучше следил». «Что, хуже тебя?» — с подковыркой спросила она. «По сравнению с ним, я просто дитя, не познавшая плотских утех», — заверил ее Раум. «О, а вот и виновник торжества». «Где?» — хотела было спросить Дженни, но это не потребовалось. Сумана-саман выделялся в толпе как роскошный и немного безвкусный праздничный торт выделяется на столе в окружении закусок. И дело было отнюдь не в коже цвета кофе. Среди граждан империи достаточно джиннов, поэтому чернокожие, даже для родившейся на северо-западе дженни, не являлись экзотикой. А вот наряд дорогого гостя и впрямь притягивал взгляды. Кипин на белые штаны – поверх которых повязано нечто вроде юбки. Вместо манишки и смокинга алая, расшитая золотом косоворотка и то ли жилетка, то ли кургузы-пиджак. Тоже ярко-красный. Да еще и расшиты золотом и драгоценными каменьями. Глазам больно глядеть на это великолепие. Ну и вишенкой на торте круглая шапочка с торчащим из нее золотым цветочком. Разумеется, тоже красная и обильно украшенная драгоценными камнями. Красота неописуемая. Аж страшно. Внешность самого султана как-то терялась на фоне этого великолепия, но Дженни все же заметила, что он молод. Она даже назвала бы его привлекательным, если бы не нелепый костюм и густая черная борода. «Традиционный наряд и ланки», — в полголоса пояснил Раум. «Дикари, что с них взять?» «Любят, чтоб богато было». «Теперь нужно, чтобы тебя кто-нибудь представил?» О, uh -huh. Он нахмурился. «Рановато я отшил дедулю Эргора. Он тут был бы весьма кстати». Дженни снова покосилась на султана, который оживленно беседовал с Армелином. «Может, попросишь кузена?» «Ну уж нет». Демон скривился так, словно разжевал лимон. «Не хочу быть ему обязанным». «Значит, я попрошу», — решила она. И, выдернув ладони из его руки, направилась сквозь толпу к хозяину особняка. «Чем раньше они закончат, тем раньше можно будет уйти». «Дженни! Да погоди ты, дурочка!» Раум выругался и устремился за ней, но у Дженни была фора. Она ловко проскользнула между беседующими гостями и беспечно улыбнулась Армелину. «Еще раз добрый вечер!» Султан повернулся на звук ее голоса, и Дженни вздрогнула. Глаза у сумана были черные и темные, как безлунная ночь. А в глубине их прятались багряные отблески. Мертвенный зной пустыни, зарево пожаров и пепел сожженных городов. «Чудесный прием! Спасибо за приглашение!» Упрямо продолжила она, стараясь не обращать внимания на неприятный холодок, пробежавший по телу. «Присоединяюсь к благодарности!» Раздался над ухом знакомый голос. Раум встал за спиной Дженни и как бы невзначай приобнял, обозначая свои права на девушку. Пальцы больно стиснули плечо, обещая, что свою выволочку за самоуправство Дженни еще получит но девушка все равно выдохнула с облегчением. Рядом с Раумом можно не бояться ни страшных чужеземцев, ни... Да ничего можно не бояться. Признаюсь, я здорово скучал по вечеринкам в Грейтерн-Холл весь прошлый год. Не представишь нас сиятельному гостю? Армелин усмехнулся. По лицу демона было видно, что он догадался не только о смысле данного маневра, но и причине, по которой кузен так стремился на прием. «Конечно. Раум Дефаркалонен — мой двоюродный брат. Его подруга Дженнифер Рейт. Сумана Саман, султан Иланки». Глаза Раума азартно блеснули. «Наслышан, Суманна Фэнди. И счастлив, что мне наконец выпала возможность познакомиться лично». Ярче всего Раум ощущал возбуждение и злость. Хотелось перекинуть девчонку через плечо, утащить в спальню и любить до изнеможения, пока не попросит пощады. Что эта рыжая нахалка делает с ним? У него контракт, от которого зависит вся дальнейшая жизнь. А единственное, о чем Раум способен думать, это как бы хорошенько отодрать свою любовницу. И психует, как малолетняя истеричка, от того, что не может сделать этого прямо сейчас. Полтора мать его месяца без нормального секса. И не нужно говорить, что минет и всякие подростковые обжимашки способны заменить хороший перепих. Вообще никакого сравнения. Надо было хоть иногда укладывать на стол секретаршу. Чисто для профилактики, чтобы мозги не утекали в ширинку в самый ответственный момент. Интересно, а что бы сказал отец, если бы узнал, что девчонка, из-за которой Раум так подставился, даже до сих пор не дала ему, только дразнит? Назвал бы идиотом. Это самое мягкое. А если бы узнал детали его с Дженни соглашения? Эти мысли крутились в голове навязчивой мелодией, повторяясь снова и снова, доводя до бешенства. И бесило все вокруг. Фальшивые улыбки, пустые разговоры, слишком громкая музыка. Особенно бесили светские бездельники, подходившие познакомиться с Дженни. Пожалуй, сейчас Раум как никогда понимал кузена Армелина. Прямо нестерпимо хотелось вызвать очередного нахального ублюдка на дуэль и там разорвать на части. Все оказалось даже хуже, чем он ожидал. Сначала вокруг девушки принялись крутиться другие демоны привлеченные яркими всполохами ее эмоций, а потом к ним по неизвестной причине, не иначе как за компанию, присоединились вампир и оборотень, И каждый мать его лес с комплиментами, угощениями и приглашениями на танец. Раум зло скалился, хамил направо и налево и чувствовал как медленно звереет. Еще немного и я точно кого-нибудь отметелю». А что? Хорошая традиция устраивать драки на приемах кузена Армелина. В прошлый раз на его свадьбе получилось очень весело. Грех не повторить. Дженни, да погоди ты, дурочка. Но девчонка не слушала. Еще мгновение назад ее теплая ладонь лежала на его руке. И вот уже Дженни на другом конце зала мило строит глазки кузену и его сиятельному гостю. Раум выругался и бросился за ней, едва не распихивая гостей. Успел, причем как раз к знакомству. Задавил возникшее было раздражение на самоуправство девчонки и начал обработку. Нет, он не зря готовился почти неделю. И свое домашнее задание вызубрил на отлично. Сходу получилось втянуть сумана в беседу о внешней политике Ланки когда разговор плавно перешел на внутриполитические разногласия, султан ощутимо напрягся. Однако, убедившись, что демон не собирается обсуждать законность его притязаний на престол, снова расслабился. И тема о влиянии пропаганды на умы тоже зашла на ура. Раум мог бы поклясться, что приведенные им примеры из истории империи не на шутку заинтересовали сиятельного узурпатора, который уже почти 10 лет безуспешно пытался справиться с гулявшей по стране смутой. Дикари. Сжечь город, половину жителей посадить на колья, другую половину угнать в рабство — вот их стандартный набор для вразумления населения. Язык кнута убедителен, спору нет. Но сочетая его с пряником и ласковыми убеждениями, можно добиться куда большего. Расписывая важность четвертой власти, демон уже видел, рыбка заглотила наживку. Осталось убедить султана, что никто не сможет поднять изрядно пошатнувшийся авторитет династии Саман лучше, чем медийная империя дифар -Колонена. В целом, Раум мог бы поздравить себя с успешно проведенным предварительным этапом переговоров. Мог бы, если бы не Дженни. Нет, девочка вела себя хорошо. Не лезла в разговор, жалась к нему и молчала. Но взгляд сиятельного гостя все чаще задерживался на ней, заставляя каждый раз демона терять нить беседы и скрипеть зубами от злости. И если псумана только пялился? Нет, он еще и дважды вставил комплименты. Приторные и вязнущие в зубах почище, чем этот их рахат лукум. Это дико раздражало, заставляло нервничать. Султан слишком известен своей любовью к слабому полу. Только официальных жен у него то ли восемь, то ли девять, а рабынь и наложниц никто не считает. Если бы не жизненная потребность в контракте, Раум давно бы нахамил и утащил Дженни подальше. А будь сумана ему ровнее, мог бы и на дуэль вызвать. Какого хрена он так глазеет на чужую женщину? После третьего комплимента, Демон не выдержал. «Дядка, тебе, наверное, скучно слушать все это. Иди прогуляйся. Найди Таисию». «И не отходи от нее». Это не было сказано, но подразумевалось. Девушка кивнула и молча исчезла. Султан проводил ее сальным взглядом, от которого у Раума снова невыносимо зачесались кулаки. А потом повернулся к демону. «Твои слова заинтересовали меня?» Но мои подданные бедны. И лишь один из десяти умеет читать. Твои методы не подходят для нас. Попался. Несмотря на злость, демон еле сдержал довольную улыбку. О, это как раз не проблема. Поверьте, сумма на эфенди, Способов влиять на умы куда больше, чем один или два. Вы что-нибудь слышали о синематографе?